Глава 15. Где отказываются от обеда и приходят к выводу, что выуживание писем из мусорки не является кражей. Тельма замерла на лестнице, ведущей в обеденный зал в задней части гнедова жиребца. За все эти годы они с Телди посетили множество обеденных клубов для пожилых людей, но по возможности она избегала их, особенно с тех пор, как вышла на пенсию. Воспоминания об обедах у тётушки Ирен в доме престарелых навсегда отвратили её от этой затеи. Такие мероприятия вызывали к жизни мрачные страхи относительно того, какое будущее ждёт её в бездетной старости. Мысленно она готовилась к чему-то похожему, и потому раскатистый смех, внезапно раздавшийся из столовой, застал её врасплох. И угрюмый хозяин оторвался от выпуска «Риппонского вестника», И закатил глаза с таким видом, словно тут находилась по меньшей мере банда ангелов ада. "Заходите на свой страх и риск", сказал он Тельме. Внутри было около 16 мужчин и женщин разного возраста. Большинство из них оживлённо беседовали, поглощая жаркое с обильной коричневой подливкой. На краю стола стояла нелепая композиция из консервных банок и коробок со сладостями, утыканных розовыми лотерейными билетами. При появлении Тельмы разговор прервался, но не как в фильмах, когда незнакомец заходит в сельский паб и все замолкают. Это была доброжелательная и заинтересованная пауза. Тельма пыталась придумать причину, по которой она может попасть в обеденный клуб, а также расспросить Дасти Уэбстер, и тут раздался чей-то голос: "Здравствуйте, миссис Купер". "Дама" который могло быть от 60 до 80 лет, с потрясающей копной медных волос радостно засияла. Она когда-то учила нашу Ханну, с важным видом объявила она. Её улыбающееся лицо слилось в сознании Тельмы с лицом из прошлого под грифом родители. Дальше события развивались стремительно. Только что Тельма стояла на пороге, а теперь уже сидела возле дамы с медными волосами, Миссис Бут, мать Ханны Бут. Было это лет двадцать пять, если не тридцать назад. Соглашаясь на имбирный эль и отказываясь от тарелки с тушеной говядиной и овощами. Никому словно дела не было, почему она здесь. Она знала миссис Бут и миссис Джой, вопрос исчерпан. И какое-то время Тельма просто наслаждалась ощущением отогревшихся у камина ног и размышляла, как ей опознать Дасти Уэбстер. Она узнала, что Ханна теперь работает старшей акушеркой в больнице в Мидлсбро. В памяти всплыли яркие образы из прошлого. Три девочки лежат на спине в игровом уголке, спрятав под кофту куклу, а четвёртая с бесстрастным лицом и торчащими косичками Ханна громко командует: "Тушитесь". Она также узнала, что Врачи в федеральной клинике имели привычку списывать всех, кто старше 65 лет, как старых и поэтому не заслуживающих внимания. И в подтверждение этого приводился подробнейший рассказ о плече некой Барбары. Ухабы по дороге в Дишфорд смертельно опасны, но городскому совету не до этого никакого дела. По Болдерсби ходит некий человек, предлагающий стеклянные двери. Его следует избегать любой ценой. Сидю огня который потрескивал и плевался, обгладывая свежие полено, Тельма чувствовала себя все в большей безопасности. Мир обширных, продуваемых ветром полей, сомнительных торговцев дверями, безразличных врачей и смертельно опасных рытвин остался снаружи. Здесь, в этом помещении, им не было места. Более того, миссис Бут и ее друзья смеялись над ними за опустевшими тарелками и бокалами вина и пива. Здешняя атмосфера напомнил ей учительскую в школе святого Варнавы, где во время игры и обеда мрачная реальность решительно изгонялась за пределы круга оливково-зелёных стульев, расставленных вокруг потёртого серого ковра. Разговор о сомнительных продавцах дверей напомнил Тейльме, а мокрые визитки, спрятанные в её сумочке. «У вас здесь много бродячих торговцев?» — спросила она. «Подозрительных типов». Я спрашиваю только потому, что помню, как Топчи не так давно говорила мне что-то об этом. Да как везде, пожалуй, причём и миссис Бут. В тех пор как у нас ввели штрафы за визиты без предупреждения, стало намного лучше, уверенно заявил какой-то мужчина. Всех это не остановит, обречённо откликнулся другой. Следите за своим фасадом, с ножимом заявил мужчина в галстуке британских ВВС. Подстригайте траву и по возможности не устанавливайте перила перед входом. Это первое, на что они обращают внимание. Самодовольство в его голосе было настолько очевидно, что многие только закатили глаза. В общем, официально без предупреждения никто не приходит, но потом почему-то вас находят лицом в клумбе, подытожила миссис Бут, вызвав всеобщий смех. Тельма попыталась вспомнить слова Лис. Топси говорила, что кто-то приезжал на чёрном фургоне, какой-то ремонтник. «Не все люди — мошенники», — заявил ВВСник лекторским тоном. Тельма огляделась, но общей реакцией на упоминание имени Топси был только угрюмый взгляд. «Мы не особенно скучаем по миссис Джой», — сказала миссис Бут. «Вернись, Топси Джой, мы всё простим», — вставил кто-то. «Слушай, Брайан». обратилась какая-то женщина к вывеснику. Помнишь, как она на прошлое Рождество швырнула в тебя пирожные? А вокруг раздались смешки. Тельма слегка удивилась. Швырнула пирожные? Неужели вы все её знали, спросила она. Ещё как, дорогуша, сказал миссис Буд, взявшая на себя роль пресс-секретаря этого собрания. Ят, конечно, знал её благодаря Ханне, но она стала приходить сюда после смерти Гордона. Даже в последнее время, несмотря на болезнь, мы все здесь чокнутые, сказал кто-то. Это нас не беспокоило. Раздался общий тёплый смех и возгласы: "За себя говори". В последнее время мы заезжали за ней и привозили сюда, объяснила Миссис Бут по очереди. Я слышала, что всё стало хуже, когда она начала бродить по ночам, заметила Тельма, в поисках Гордона. Она хотела было добавить, как Топси слонялась по полям в тапочках, но почему-то эта деталь оказалась оскорбляющей память Топси. "Я об этом ничего не слышала", ответила миссис Бут. Тильма глядела в группу, ноль реакций. Конечно, она стала немного забывчивой бедняжка. "Розовый 63", произнёс кто-то зловещим тоном и вышло до того похоже на Топси, что все снова засмеялись. «Она отвечала за нашу лотерею», — пояснила миссис Бут, указывая на разношерстную композицию из консервных банок и сладостей. «Стоп, Сиджо, невозможно спорить», сказал — сказал вывестник Брайан. Тельма, у которой было множество воспоминаний о лотереях родительского комитета, улыбнулась. Она вполне могла в это поверить. «Кстати, а вы не знаете, когда похороны?» — деловым тоном осведомилась миссис Бут. Тельма почувствовала общее предвкушение. По опыту работы в благотворительном магазине она знала, что похороны для стариков целое событие, повод встретиться, предаться воспоминаниям, испытывая негласное удовлетворение от того, что они пережили умершего. Нет, пока не знаю. Скоро, полагаю. Я думала, вы пришли, чтобы рассказать нам об этом? Миссис Бут была явно разочарована. Нет, не совсем. Вот оно, подумала Тельма. Это был такой шок для нас. Мы с подругами, помните, Лис Ньюсом и Пэттейлер. Так вот, мы видели её буквально за неделю до этого. Такая трагическая случайность перепутать таблетки. А вот теперь наступила пауза, как в кино, где люди молча обмениваются взглядами. В конце концов кто-то взял слово. Скорее я прыгну с истом через церковь в Бальдерсби. чем Топси Джой перепутает таблетки». Подобрительное гудение. «Некоторым из нас, — начала миссис Бут, — из стареньких. Кажется, и вам, миссис Купер, я готова об этом сказать, что в этом деле что-то не так». «Скажи ей, Дасти!» — попросил кто-то. Нервная женщина в вишневой кофте напряженно уставилась в пустую тарелку. «Все в порядке», — сказала миссис Бут. «Миссис Купер можно доверять». Да что тут скажешь, вздохнула вишнёвая кофта. По всей видимости, это и была Дасти Уэбстер. Просто просто в ту ночь в доме кто-то был. Кто-то кроме миссис Джой. Она их видела, добавил В.В.есник. Не совсем так, взволнованно поправила Дасти Уэбстер. Да и рассказать всё самой, Брайан, непререкаемым тоном заявила миссис Бут. Я повела Зиги на вечернюю прогулку. Это её пёс, вставил Брайан. Он из приюта, пояснила Дасти Уэбстер. И у него свои привычки. Он не будет делать свои дела, где попало. Его любимое место у входа в Сайк. Это поле рядом с домом миссис Джой, вклинился Брайан. Так вот, это была суббота, тот вечер, когда всё случилось, около 7. Я знаю, потому что спешила попасть на танцы со звёздами. Судя по тому, как дастья оправдывалась, её рассказ уже успели поставить под сомнение. В общем, я проходил мимо дома, увидел, что наверху зажёгся свет, и подумал, что теперь моя очередь забирать её в обеденный клуб. Но в четверг у меня врач, и нужно попросить кого-то другого. Шёл снег, не очень сильный и мокрый, как сегодня, но всё-таки на земле он таял не сразу. И вот пока я смотрел его раздумьях на дом, кто-то заглядывал внутрь через дверь. уточнила Тельма, представив стеклянный фасад. «Нет, через окно рядом с ней, в то, что сбоку, справа». Я крикнула, «Вам нужно постучать, она немного глуховата». И человек повернулся и посмотрел на меня. Я хотела что-то добавить, но Зиги торопился, и я подумала, что договорю на обратном пути. Но когда я шла обратно, там никого не было. Но я знала, что это только снаружи. Бревно вдруг зашипело, и, несмотря на огонь, по спине Тельмы пробежала холодная дрожь. К дому вела цепочка следов. Только в одну сторону. А куда именно они вели? Вокруг дома, к задней двери. Но, как я уже сказала, обратно никто не возвращался. Дасти Уэбстер печально посмотрела на пустую тарелку. — Мне нужно было что-то сказать, подойти и постучать. — Дасти, дорогая, откуда тебе было знать? сказала миссис Бут все тем же непререкаемым тоном. Это не твоя вина. В мыслях Тельмы возник образ двух предыдущих ночей. Юноша, который небрежно складывает газету, протягивает руку и душит старую женщину. Заурядное зло. А этот человек, поинтересовалась она, это был мужчина или женщина? Не знаю, скорее всего, мужчина, но было уж очень темно, а он был закутан по уши. вы сообщили в полицию. Вокруг раздался презрительный смех, напомнив Тельме её собственный опыт общения с полицией. "Ясно одно", нетерпеливо сказал Брайан. "Лучше перестраховаться. Взять хотя бы ту женщину в топ-клифе". "Хватит уже о той женщине в топ-клифе", отрезала миссис Бут, и Тельма так и не узнала, что же там произошло. Прежде чем сесть в машину, Тельма вернулась к Горттопсу. Она заглянула в окно справа, то самое, в которое, по словам Дасти Уэбстер, кто-то подглядывал. За ним ничего не было, только кладовка с видом на боковую дверь. Зачем было заглядывать сюда, а не через большое окно? Почему бы не постучать в парадную дверь? Разве что этот кто-то не хотел, чтобы Топси знала о его присутствии. Тельма направилась обратно к воротам, но тут послышался звук открывающейся двери. Она услышала голос раньше, чем увидела женщину. «Я уже здесь, в доме!» Голос, доносившийся из-за угла, звучал грубо и недовольно. «Я думала, мы собирались встретиться здесь, но мне нужно вернуться в офис. Ты можешь мне перезвонить?» Женщина появилась из-за угла, покачивая ключами и связкой писем. Среди них Тельма увидела жёлтый конверт, который она заметила через дверь раньше. При виде Тельмы... Раздражённое выражение лица сменилось улыбкой, которую нельзя было описать иначе, как профессиональную. «Здравствуйте», — сказала она, — «чем я могу вам помочь?» «Боюсь, дом ещё не готов к просмотру». «Несс». Костюм, улыбка, завивка — это могла быть только она. Запихнув под мышку почту, она уверенным тоном представилась. «Несс Харпер. Агентство недвижимости «Зелёная трава». Тельма объяснила, кто она такая, заслужив смех и возглас «Слава богу!» «Полагаю, вы в курсе случившегося?» Несс почтительно понизила голос. «Я здесь, чтобы узнать, могу ли чем-нибудь помочь», объяснила Тельма. Представив себе рулон мусорных пакетов на заднем сидении, она подумала, что это не совсем ложь. «Слава богу», — повторила Несс. «Но фактически всё уже сделано. Я заехала забрать почту». Дом будет сдаваться в аренду, пока Кэлен не сможет выставить его на продажу, бедняжка. Осталось только сделать уборку, и дело конец. Пискнул телефон, и Нэс слегка радочно схватила его. Да что такое? Она в отчаянии посмотрела на экран. Ну, спасибо. Подняв глаза, Нэс спешнола. Мне пора. Офис в Тверски вызывает. Она судорожно проверила почту. «Хлам, хлам, хлам, хлам, хлам», — пропела Несс, положив только пару писем в сумку. Открыв мусорный бак, женщина швырнула остальные внутрь и с грохотом захлопнула крышку. «По хорошему бумаги нужно отправлять в шредер, но жизнь слишком коротка», — заявила она по дороге к воротам. «Я скажу, Кэллиэн, что вы заходили». Тельма смотрела, как Несс резко отъезжает от дома. Она определённо торопилась. Что же было написано в том сообщении? Тельма вернулась на подъездную дорожку и, отбросив сомнения, открыла мусорный бак. Вытянув руку, она почти дотянулась до выброшенных писем. Разве это считается кражей, раз они уже в мусорке? И потом, Тельма лично проследит, чтобы все бумаги отправились в шредер в конце концов.